Глава восьмая. Много кого видел, сказал голос, и Мартин посмотрел вниз, пытаясь разглядеть в ночной темноте того, кто к нему обращается. Собак, конечно, видел, хотя их не пускают. Кошек видел. Хомячков, ясное дело, морских свинок. Один раз жука носорога видел его, кстати, даже в палату впустили. Но слона не видел. Ты кто? — шепотом спросил Мартин. «Рузвельт?» — сказал голос. «Лично?» — опешил Мартин. «Нет, блин, призрак!» — сказал голос. «Все совсем плохо!» — сказал Мартин. «То есть все и так совсем плохо, но чтоб настолько плохо, у меня начинается великая депрессия!» «Дурак!» — сказал голос. «Я не президент! Я собака!» У меня просто при жизни задние лапы были не того. «Говорящая собака!» — сказал Мартин. «Много лучше!» «На себя посмотри!» — обиженно сказал Рузвельт. «Я ж тебе говорю — призрак!» «Ах, да!» — с облегчением сказал Мартин, которому уже доводилось беседовать с призраками животных. «Здравствуйте, Рузвельт!» «Ты Мартин!» «Сказал Рузвельт. Я тебя знаю. Ты ее слон!» «Да!» «Сказал Мартин. Я ее слон!» «Респект!» «Сказал Рузвельт. Кто-кто, а я тебя понимаю. Правда, ради меня никто койку во двор не перетаскивал». «Я думаю!» «Сказал Мартин. Это они все-таки не ради меня, а ради нее!» «Дело в том, что разговор Мартина с псом-призраком Рузвельтом происходил в четыре часа утра, и беседовали они действительно на больничном дворе. Потому что, когда Мартин узнал, что Дина лежит в коме, он от ужаса и волнения начал расти и едва успел выбежать на больничный двор, прежде чем дорос до размеров самого настоящего слона. Кома — это очень-очень-очень глубокий сон такой глубокий, что человека невозможно разбудить никаким способом, пока он не проснется сам. Иногда человек может быть в коме много-много лет, а потом вдруг проснуться. А иногда бывает и так, что человек в коме не просыпается никогда. Поэтому кома – это очень опасное состояние. Но многие врачи думают, что человек в коме совсем не спит, вернее, не совсем спит. На самом деле он слышит и понимает все, что происходит вокруг него. И поэтому нет ничего лучше, чем когда кто-нибудь очень любящий все время сидит рядом с больным, гладит его руку, говорит ему теплые слова, рассказывает смешные истории и иногда поет про сурка. Не очень громко, потому что петь громко в больнице не разрешают. Мартин успел толкнуть Дину и спасти ее от колес автомобиля, но падая, Дина сильно ударилась от тротуар. Когда приехала скорая помощь, Дина уже была в коме и до сих пор не проснулась. Бабушка и дедушка Дины жили в Австралии, а Дининой мама и папа были в отпуске и сейчас летели домой через океан, но было понятно, что им не удастся добраться до больницы раньше следующего вечера. Оставалась только старшая сестра Дины, Лиззи, но и ей хоть иногда нужно было уходить из больницы домой поспать. А Мартин наотрез отказывался оставить Дину в больнице одну. И он, конечно, невообразимо волновался. Обычно Мартин уменьшался в размерах, если кто-нибудь гладил его по голове. И доктор Циммербург поначалу даже думал представить к Мартину специальную медсестру. Но тревога бедного Мартина была так велика, что ничего не помогало. Он все равно оставался огромным. И тогда доктор Циммербург принял беспрецедентное решение. Он разрешил вынести Динину кровать вместе со всеми сложными приборами, мониторами и капельницами в теплую летнюю ночь на больничный двор, чтобы Мартин мог находиться рядом с дамой своего сердца. «Я про тебя наслышан», — сказал Рузвельт. «Могу себе представить», — мрачно сказал Мартин. «Я тут теперь локал celebrity. «А?» — сказал Рузвельт. «Ты же Рузвельт, а не Буш», — хмыкнул Мартин. «Должен быть грамотный». «Местная знаменитость», — говорю. Не то, чтобы это было приятно. — Да ничего ужасного, ладно, — сказал Рузвельт. Я тут тоже был местная знаменитость двадцать лет назад. Мой хозяин тут того. А куда я без него пойду? Так что и я тоже тут того. — Ох, — сказал Мартин. — Только койку, конечно, во двор не поволокли. Да и зима была. Ну и меня, гады, внутрь не пропустили. Не положено собак в палату пускать вся больница меня кормила месяц я у него под окном сидел а только корми не корми очень это было скажу я тебе хреновое время и это я тоже могу себе представить искренне сказал мартин ну вот а потом как он того я лег и тоже того сказал рузвельт и знаешь так легко мне от этого стало да сказал мартин Кажется, знаю. Кажется, если что, я тоже того. Размечтался, сказал Рузвельт. Ох, сказал Мартин. Извини, я не хотел, сказал Рузвельт.